Антон Чехов. Хирургия. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек, лет сорока, в поношенной чеченчевой жакетке и в триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара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 В ухо отдает, извините, словно в нём гвоздик или другой какой предмет, так и стреляет, так и стреляет, согрешихом и беззаконовахом. «Студными буакалях душу грехми и в лености житие мое иждих». — За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец Иерей после литургии упрекает. "Косный Косноязычен ты, Ефим, и гугни встал. Поешь и ничего у тебя не разберешь. А какое судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распухше, извините, и ночь не спавший." Да. Садитесь, раскройте рот. Вонмигласов садится и раскрывает рот.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 Долго мы с ним тут. Христом Богом молят, вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. Отчего ж не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой — козьей ножкой, третий — ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку,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 Нам дуракам и нев а вас Господь просветил. Не рассуждайте, я ж ли у вас рот раскрыт? Это легко рвать, а бывает так, что одни только корешки. Этот ты расплюнуть. Постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно. В мгновение ока. Главное, чтобы поглубже взять, чтоб коронка не сломалась. — Отцы наши, мать пресвятая! — Не того, не того, как его... Не хватайте руками, пустите руки! Сейчас, э -э сейчас, вот-вот, дело-то ведь нелегкое. — Отцы, родители, ангелы, о о, -о да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь? — Дело ведь...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 — Учи ученого, экий, господин народ необразованный. Живи его, а чумеешь. Раскрой рот. — Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать. — Не дергайся. Зуб выходит застарелый. Глубоко корни пустил. — Не шевелись. — Так, так, не шевелись. — Ну?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 И на месте больного зуба находят два торчащих выступа. Пошевы чёрт! — выговаривает он. Насажали вас здесь Иродов, на нашу погибель. Поругайся мне ещё тут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. Невежа, мало тебя в бурсе березы подчивали, господин египетский Александр Иванович.